Деревянные таблички над полками также привели его в замешательство. И почему эти химикаты отделили от всех остальных, что стоят на полках в лаборатории? Кустодос — материя. В переводе с латыни эти слова означали «стражи и материалы», соответственно. И тут доктора вылета осенило. Ведь он уже встречал слово «стражи» в связи с этой жуткой историей. Да, да...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 Он рассказал ему про дневник Елеазара Смита, где тот описывал слежку за домом Кервина. В этих страшных хрониках говорилось о загадочных допросах, подслушанных Смитом и Уиденом возле проклятого дома. Еще до того, как Кервин полностью перенес свою деятельность под землю. Пленников допрашивал сам колдун и некие стражи. Их-то, согласно Хатчисону, Аллан больше не держал овеществленными. А если не овеществленными, то какими? Уж не видели солей, которые колдун и его приспешники приготовляли из всех останков, какие удавалось раздобыть. «Так вот что хранилось в Ликифах!»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 Уиллету совсем не понравилось то, что он узнал от Рендельфа Картера о значении и могуществе этого знака. Однако секундой позже он начисто забыл о зловещем символе, поскольку его внимание привлек знакомый едкий запах, скорее химический, нежели животный, шедший явно из-за двери.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 Этот текст был высечен на левой от входа стене. На правой, столь же густо покрытой символами, Уиллет с удивлением и испугом встретил знакомое двойное заклинание, которое часто встречалось ему в тетрадях и рукописях ворда. По сути, это был тот же самый текст со знаками голова дракона и хвост дракона над двумя столбцами, однако написание существенно